Глава тринадцатая. Студенческие будни или как не умереть на парах. Преподаватель боевой некромантии навевал ужас. А ведь это только первая пара. Большой страшный мужик с ледистыми глазами и черными лохмами, не спадающими на лицо, целый час гонял по заснеженному полю, пуская вслед озлобленных зомби. Как его вообще допустили к студентам? Уже четверо выбыли из навьи игры, отправившись в больничное крыло. Причём троих покусали мертвяки, а один неудачно повернул ногу, свалившись с покатой горы прямиком в ледяной сугроб и порезался о корку наста. Яра подозревала, что сделал он это намеренно. Осталось восемь человек, и уже вставал вопрос: доживут ли они до конца практикума? Лёгкие горели от холодного воздуха, Горло охрипло, в баку кололо, и ведь чарами воспользоваться нельзя. Препод отцепил территорию полигона подавляющими любыми всплески колдовства ловушками. Как заявил он в самом начале, некромант должен уметь справиться с зомби голыми руками. Если не умеет, значит, делать ему здесь нечего. Пусть собирает монадки и тащит свою изнеженную задницу к мамочке. Услышать подобное было шоком, но, судя по вялой реакции остальных, получали они подобные нагоняи регулярно. Профессор Брик магии увеличил громкость голоса и теперь орал на всё поле: "Какие третьекурсники несчастные задохлики, неспособные избежать отрупиков от почивших сотню лет назад? Да они на ходу разваливаются. Видели бы вы себя со стороны". А ну взяли ноги в руки и развели нормальную скорость. Черепахи выконтуженные, так хотелось пульнуть в ответ каким-нибудь жутко страшным проклятием, но возможности такой увы не было. Оставалось лишь стиснуть зубы и поклясться отомстить попозже. Хотя вряд ли этот мужик ходит без защиты. Наверняка увешан всякими артефактами, раз ещё жив и относительно здоров. Это вообще разрешено законом? выдохнула я, бегущему рядом парню. Не приглядываясь даже, как он выглядел, она ещё ни с кем толком не познакомилась. Едва лишь нашла нужный класс, уже необходимо было идти на улицу, потом своим ходом добираться за пределы замка, к небольшой поляне у самого леса, а затем стараться оказываться быстрее озлобленных и голодных трупов. Где уж тут найти время для знакомства? Нет, пропыхтела в ответ. Так же, как и применять запретную магию в стенах академии. Но тебя же это не остановило. Голос оказался до боли знакомым. Замедлив шаг, Ирина повернула голову. Ну надо же, тот самый некромант, которого вчера заставили рыдать кровью. Вот оно, возмездие в чистом виде. Теперь он вполне может отомстить, отпихнув её племяком в когтистые лапы у мертвий, хрипящих совсем рядом за спиной. Она бы на его месте так и поступила. Да чего? Давну мёртвые не кусали. Торопись, давай. Наверное, на её лице отразилось удивление, так как он усмехнулся и что-то пробурчал себе под нос. Затем уже громче. Давид, Марты, ещё ни одна проверка не доходила. Здесь царит бух один, ректор. А он лично пригласил Брика на эту должность. Так что терпи и старайся не попасть на отработки. Решив не испытывать судьбу, яро ускорилась. Если ее природные чувства времени не обманывало, до конца пара оставалось совсем немного. День только начался, а на другие уроки уже сил не оставалось. Что там у нее дальше по расписанию? Практикум заклинаний? Но ну, хоть бегать по морозу не надо. Тебя как звать? Продолжал разговор неожиданный собеседник. Я Дар. Вообще Дарьян. Но я это имя не люблю. Ерина. Можно Яра. Слишком уж расслабляться за разговором не стало. Не вызывал некроманд доверия. Буквально на кону не приложила парня тёмной магией, а он ни капельки не обиделся. Странно как-то. Ещё и дружок Джо. Уж она точно Яру не взлюбила. "Да ты не переживай, я вообще не злопамятный", словно прочёл мысли. "Напротив, даже люблю зубастых девочек, а то вокруг одни нежные и ранимые принцессы". После этих слов Яра насторожилась еще больше. Здесь вид Марти, нежные и ранними. Это он на некромантах? Да, они оживляют мертвецов и заставляют их убивать для потехи своего ЧСВ. Явно в ближайшее время следует ожидать серьезной подставы. Раздался свист, за спиной застучали кости. У мертвеев столкнулись друг с другом и повалились в кучу молу. Яра наконец-то остановилась. Опираясь руками в колени и прикрывая глаза, ветер окутывал холодными объятиями, пытаясь слезать с жар ее тела. Казалось, если смотреть со стороны, от нее исходил пар. Спина взмокла, а лицо пылало и, наверняка, отзвело всеми оттенками красного. Пара подошла к концу. Недовольно проговорил профессор. Шагом марш в замок. Елена зыркнула в сторону Брика. Понимаю, что это ненависть с первого взгляда, возникшая мгновенно и навсегда. Такой неприязни у нее еще никто не вызывал. Интерлюдия. Рагдар не терпеливо постукивал длинным острым когтем по столу, и хмуро разыграл сквозь длинные рыжие колтуны волос на пяничук, шумевших за соседним столиком. Колдун обещал прибыть еще утром. И убертинь имчался в этот забытый богами паб, словно загнанный пёс, боясь опоздать. И что в итоге? Уже больше часа ждёт наглового обманщика. Если он не явится в ближайшие 10 минут, всё, сделке конец. Рагдар сам додумает план нападения на короля и найдёт, где взять деньги на подготовку. Хотя отдачу же куда должная. Он знал толк в хитроумных ходах. Следуя его инструкциям, стае удалось похитить 12 человеческих самок, даже не подняв панику в народе. Конечно, их совсем скоро хватится, но никто и думать не будет, что их исчезновение дело рук оборотней. А через месяц тех, кто сможет выжить после произведения на свет гибридных щенков, возможно и возвратят назад, так велел Колдун. Но ракдар был против этого. И если бы стая не зависела от его спонсирования, поступала бы совсем иначе. Они не привыкли оставлять свидетелей своего разбоя. Я рад, что ты меня дождался, напротив уселся человек в чёрной мантии, голову покрывал глубокий капюшон, руки спрятаны в перчатках. Нужно быть абсолютно тупым, чтобы не догадаться. Он не просто так скрывает свою личность. За всё время, что радар имел с ним дело, Ещё ни разу не увидел лица. Наверняка и голос был изменён чарами. Кто бы это ни был, имел острый зуб на короля, иначе вряд ли планировал его убийство. Ты опоздал, рявкнул оборотень. Были веские причины. Что с воспроизводством стаи? Как всегда человек переходил сразу к делу, словно желал поскорее покончить с разговором и скрыться до следующей встречи. Подобное пренебрежение не на шутку раздражало, хоть Рагдар и понимал, маги с оборотнями никогда друзьями не будут. Уже много веков живут в условиях холодной войны. Они с удовольствием истребили бы друг друга, предоставив только возможность. Собственны магии давала значительный перевес. От того в этих залипинелых краях скитаются именно волки, а жалкие людишки высадают у власти верша чужие судьбы. Стукнув железной кружкой по столешнице, оборотень расплескал желтоватую жидкость. Превстал, подаваясь на встречу. Сначала ты, пока выполняется только моя часть сделки, мы словно заведенные собачки бегаем по твоим наводкам, не зная, какой приказ последует далее. Это все несущественно. Я же сказал, Витмарт, напоследок, когда стая пополнится. Тем количеством волков, что есть сейчас, замок не взять. В груди Рагдара вновь закипела злость. Снова те же самые слова, что и на протяжении предыдущих месяцев их сотрудничества. Этих женщин мало. Они не того качества, который нам нужно. В них слишком мало магии. Чем сильнее ведьма, тем неуязвимей и свирепее выйдет щинок от неё. Достав хотя бы несколько Я знаю, ты можешь. Колдун молчал. Он даже не пошевелился в попытке отодвинуться от нависающего над ним ракдара. Ну, каков твой ответ? Сам же знаешь, я прав. Любую крепость можно взять, не имея за плечами и половины того, что есть у стаи. Нужен лишь тот, кто сможет открыть ворота изнутри. Хорошо. Я подумаю над этим. Возможно, пара-тройка студенток случайно заблудится в лесу. Никромантки, они такие непослушные. Рогдар заулыбался, откидываясь на спинку стула. Толстые длинные пальцы скользнули по щетинистому подбородку, довольный его потирая. Зато невероятно сильные и выносливые, то что надо. Возможно, выберу их для себя, развлекусь. Запрокинув голову, расхохотался. не обращая внимания на редких посетителей. Да и не стоило. Они уже так набрались дубовой водки, что едва держались в вертикальном положении. Колдун с умом подошёл к выбору места, тут их точно мало кто послушает. Теперь вернёмся к главному вопросу. Голос человека понизился. Что с воспроизводством? Действительно развитие происходит так быстро? Не влияет ли это на качество? Я бы хотел увидеть первый выживший образец. Приходи к пещерам, познакомьтесь. Мальчонка уже выглядит как шестилетний. Серьёзно? Ему же отроды неделя. Обрати не растянул губы в широкой улыбке, получая столь явного удивления собеседника истинное удовольствие. Вот явишься и увидишь собственными глазами. Хотя пока соберёшься, думаю, парень вымыхает вдвое. Хм. А идея с лазутчиком не так уж и плоха. Он вообще как выглядит? Сойдет за студента? Рагдар посерьезнел, смекнув, к чему уклоняется человек. Обычный человеческий детеныш. Так сразу не отличишь от нормального. Правда, мало с ней разговорчив. Думаю, смогу устроить его якобы перевод из другой академии. Колдун поднялся. Я прибуду к пещерам через десять дней. Постарайся его полностью подготовить. Оборотень стал следом, согласно кивая. Дела начали набирать обороты, и если всё намеченное выгорит, совсем скоро его стая обратится непобедимой армией. Конец интерлюдии. Практикум по заклинаниям прошёл относительно спокойно. После бешеного в боевого некроманта Старенький профессор Милек показался божьим одуванчиком, правда слегка чудным. Неустанно повторял про какой-то заговор против короны и что к часу X все должны быть в боевой готовности, а для этого необходимо не только знать как можно больше заклинаний, но и уметь правильно их применять. Дарян, который и на этой паре оказался поблизости, будто специально усевшись на соседний стул, прокомментировал это очень просто. У старинной милыка два серьёзных сотрясения, так что обращать внимание на его лирические отступления не обязательно. Профессор самого первого курса стращал их государственным переворотом и войной, который вот-вот начнётся. Занятие подходило к концу, яро заканчивал списывать формулу защитных заклинаний, но из головы никак не выходили слова дара. Они смешивались с недавним рассказом ведьмы Мартины. превращаясь в нечто пугающее ведь пророчество как раз говорило о свержении монархии смерти короля войне быть может старик тоже в курсе предсказания поставив точку девушка убрала тетрадь в сумку и наклонилась к соседу он скучающе выводил по листу пергамента круги зигзаги различные фигуры в общем что угодно только не строчки из учебника А руководство вообще в курсе того, что Милик на парах рассказывает? Его слова проверяли? Может, это не такой уж и бред? Дар перечеркнул последние загорючки, оставляя на желтоватом листе большую кляксу, и убрал перо в чернильницу. Но насколько мне известно, у него это давно. Ещё 3 года назад байки с пар практических заклинаний никого не удивляли. Заговоры, таинственные преследователи, страшные эксперименты над людьми. Монстры уже стали частью этих занятий. Просто слушай, как очередную сказку. По спине прошелся холодок. Яров взглянул на профессора, листающего учебник. Он не выглядел сумасшедшим, по которому плачут лечебницы. Пожилой человек с короткими седыми волосами, серьезным взглядом темно-зеленых глаз и бледной морщинистой кожей ничем не отличался от множества других стариков. Если он прав насчёт грядущей войны, то и остальные его истории далеки от сказок. Вот только откуда ему всё это известно? Раздался удар колокола. Вокруг начал зарождаться шум: звуки голосов, хлопки закрывающихся учебников, шелест листьев, скрижет отодвигаемых стульев. Профессор Милик, даже не взглянув на студентов и не дав какого-либо домашнего задания, захлопнул свою книгу и повернулся уходить. Очень хотелось последовать за ним и расспросить обо всём подробнее. Не загружайся ненужной информацией, Ирина вздрогнула, переводя взгляд на Дара. Он внимательно на неё смотрел, зарождая в глубине души необъяснимую тревогу. Вспомнив о недавнем решении держаться от него подальше, девушка коротко улыбнулась, быстро собирая оставшиеся на парте вещи. Застегнула сумку и встала, торопливо направляясь к выходу. Пришло время обеда. Что радовало. Я раздорово проголодалась. Две пары вытрясли из неё кучу энергии. Следуя за основным потоком людей, она спустилась на первый этаж, к залу с различными статуями у стен и свернула к большой двустворчатой двери по левую сторону от лестницы. Длинные столы уже были накрыты. В воздухе витали приятные запахи различных блюд. От прикрытых крышками супниц исходил пар. Блюдо из жареной картошки и мясом дымилось с соблазнительными ароматами. Да уж, если здесь каждый день так кормят, сложно будет сохранить фигуру. Ирина с самого детства любила вкусно поесть и не могла устоять перед чем-нибудь аппетитным. Отчего мама частенько сажала её на диету. Лишние килограммы набирались очень быстро. Конечно, после смерти родителей она сильно похудела. Не есть, не пить не хотелось. В приюте ела лишь потому, что требовали воспитатели. Да и далека была та кухня от подобного изобилия. Не став далеко заходить, девушка присела за один из столов и осмотрелась. Помимо вышеперечисленного, здесь были фаршированные грибы, тушёные овощи, жареные куриные ножки, несколько блюд, похожих на мясное рагу, и несколько разных салатов. Интересно, кто всё это готовил? Явно без магии не обошлось. Ведь столько блюд, да ещё в таком количестве, сложно успеть приготовить за короткое время, прошедшее с завтрака. Хотелось попробовать всё, что предлагалось, но я раздерженно налила в тарелку куриного супа, решив на этом пока остановиться. Необходимо было согреться, а бульон с этим справится лучше всего прочего. Как ты-то ты скромно обедаешь? Обычно после пары брика хочется затрепать упитанного кабанчика и ведро картошки на гарнир. Ерина мысленно застонала. Напротив плюхнулся дар, а по обе стороны от неё два неизвестных ей парня. Знакомся. Справа от меня череп, а слева к столом. Девушка медленно повернула голову сначала к первому, затем ко второму. Оба из категории, что мама называла горой мышц с куриными мозгами. По крайней мере, такими казались на первый взгляд. Оба широкоплечии с короткими шеями. массивными подбородками, кривыми улыбками и темными прямыми волосами ниже плеч, светло-карие глаза с одинаковым хитрым прищуром. По всем признакам близнецы. Различить, кто из них череп, а кто костолом, крайне сложно. Очень приятно, протянула Яра, берясь за ложку. Берясь за ложку. Надеюсь предположить, это не настоящие ваши имена. Я же говорила, она милая. За улыбался Дар. Сгребая в свою тарелку половину содержимого блюда с мясным рагу. Не настоящие, холодно проговорили сзади. Ирина обернулась. Длинные чёрные волосы, обведённые тенями тёмные глаза, бледная кожа. Ну кто бы сомневался. Джо, странно, что она не объявилась раньше. Привет, дорогая. Как ни в чём не бывало воскликнул Дариан. Иди сюда, я тебе место занял. Как видишь, в нашей команде пополнение. Судя по каменному выражению Джо, она не шибка и тому рада. Как и сама Яра, пополнение в команде. Какого лешего здесь вообще происходит? Слушайте, я не знаю, что вам от меня надо, но в друзьях не нуждаюсь. Со стоком бросив ложку обратно на стол, Ирина резко встала. И держитесь от меня подальше. Подхватив сумку, не оборачиваясь, пошла глубже в зал. К самому дальнему столу, где пока практически никто не сидел, нужно срочно пройти последнее испытание, стать истинной ведьмой и исчезнуть с этого места. Некромант с неё, как с медведи балерина, и тратить несколько лет на то, что ей не нравится, она не собиралась. У Артана есть зельеварка, которая прекрасно справится с противоядием и снимет этот груз с плеч Яры. Зачем она вообще здесь оказалась? Жениться на ней к счастью никто не собирался, а держать при себе игрушкой она не позволит. Решено, сегодня же найдет способ выскользнуть из замка после отбоя. Наполнив тарелку супом, наконец принялась за еду. Горячий бульон согревал изнутри, заметно улучшая состояние и настроение. После добавки Яра всерьез задумалась, что слишком резко отреагировала на слишком явно навязываемую дружбу. Едва она успела об этом подумать, на стул рядом присел Дар. Да ты издеваешься. Я же сказала. Погоди, он перебил её, облокачиваясь на столешницу и наклонился ближе. Мне нужна твоя помощь. От неожиданности забыла, что хотела сказать. Молчаливо уставилась на некроманта, ожидая продолжения. Я знаю, что вчера ты вырубил меня намеренно при помощи особой магии. к какой категории она относится, даже предположить боюсь. Точно не некромантия. Ну вот, наконец подошли к тому, чего я робаялась. Сейчас начнёт воплощаться в жизнь план отмщения. Совсем не верила, что матёру мункроманту, обитающему в Витмарце уже 3 года, вдруг понадобилась её помощь. Ты прав. И при каких же обстоятельствах моя магия может тебе пригодиться? Дар придвинулся еще ближе, понижая голос до шепота: "Сегодня ночью дуэль, и мне нужно в ней победить. Дуэль? Это еще что такое? Шедшие мимо ребята подозрительно на них поглядывали, а чего Ери не казалось, что все вокруг в курсе темы их разговора. Некромант видно почувствовал то же самое, так как откинулся на спинку стула и принялся наполнять тарелку едой. Когда основная волна студентов прошествовала мимо, парень вновь заговорил. "Знаю, в это сложно поверить. Но у меня здесь есть соперники, а возможно, даже враги". Как-то слишком самоуверенно прозвучало. "Поверить как раз-таки не сложно. А каким боком я здесь прохожу? У нас другой компании пари. Те, кто проиграет в схватке, ретируются и не мешают победившим вести дела. Что за дела?" Если поможешь выиграть, расскажу. А пока, извини, ты посторонний. Я прищурилась и хмыкнула, разглядывая собеседника. Назревало нечто выгодное. Из этой ситуации можно вытащить немало полезного, если подойти с умом и не торопиться соглашаться. Хотя прижучить колдовством парочку некромантов не составляло особого труда. Уж приём с кровавыми слезами не самый сложный. Что было в ее ведьмовском арсенале? Я не оказываю услуг просто так, но ведь заинтересовалась. Он дернул уголком губ, отвечая на ее ухмылку. Дуэль три на три. Черепско-столомом тоже участвуют. Сразимся одновременно. Сможешь вывести из строя двух сразу? И просив замен чего душа пожелает. Победить честным путем кешкотанка. Улыбка парня стала шире. Но взгляд тёмных, словно сама ночь, глаз похолодил. А это уже тебя не касается. Я раз минуту молчала, выдерживая паузу, и давая возможность бешено снующим в голове мыслям прийти к верному заключению. С одной стороны, выполнить то, что он просит, ей по силам, даже если соперники будут сильнее и старше. Особенность ведьмовской магии в её хитрости. Если знать, как пользоваться своими преимуществами и чужими недостатками, Можно выйти сухой из любой ситуации, но всегда существует оборотная сторона медали, что если никакой дуэли нет. Идар просто заманивает её в лес, дабы расквитаться за унижение. Как никак вчера она застала его в расплох на глазах подружки. Но если всё так, как он говорит, существует весомый шанс ускорить выполнение последнего испытания инициации. Стоило рискнуть? Сделка. Наконец проговорила Ирина. Сделка? Именно. Магическая. Поклянёшься и возьмёшь в свидетели магию. Хочу быть уверенной, что клятву своей не нарушишь. В чём? Голос напрягся. Губы сжались в тонкую полоску. Тревожный знак. Но идти на попятную уже поздно. Ты не причинишь мне вреда и не позволишь этого кому-либо ещё. И во что бы то ни стало, выполни что чего я попрошу взамен. Дар заметно расслабился и согласно кивнул. Хорошо. Сегодня в 6:00 вечера встретимся в зале статуи. Он встал из-за стола, оставляя тарелку с едой нетронутой. И оденся потеплее. Ночи здесь холодные.